Глава 38. Дом на Мергородской. Начальник сыскной полиции Петербурга, коллежский советник Шереметевский умел дружить с нужными людьми. Дружба не только помогала делать карьеру, занять должность в полиции, но и продержаться на неспокойном месте достаточно долго. Вот и вчера, отдавая долг дружбе, он угощал обедом чиновника Войтова. И не зря потратил деньги. Тот под большим секретом после пятой рюмки сообщил, что один шустрый чиновник сыска зачистил с визитами прямо к директору департамента. Вот такая неприятность. А уж выводы делать, какие сочтете нужным. Выводы Шереметьевский сделал. Как только Ванзаров появился в приемном отделении сыска, он позвал его к себе в кабинет, был чрезвычайно вежлив, спрашивал, чем может помочь, и проявлял отеческую заботу, в чем ранее не был замечен. Ванзарову надо было немного. Проездные деньги, которые выдавались чиновникам сыска на извозчиков, давно потратил, так что попросил полицейскую пролетку, раз у начальства случился внезапный приступ щедрости. Шереметевский тут же распорядился. Отнял полицейскую пролетку у третьего казанского участка и предоставил в полное распоряжение своего драгоценного сотрудника. Ванзарову только осталось проверить по адресной книге, где проживал Штальберг, и отправиться в дальний конец Александра-Невской части, вблизи Лавры. Доходный дом оказался не из знатных. Штукатурка обсыпалась, водосточные трубы нуждались в ремонте. Селились в нем жильцы небогатые, экономящие каждую копейку. Ванзаров поднялся на последний этаж, долго стучал, ему не открыли. Домочадцев Штальберга не было. Спустившись во двор, он приметил того, с кого полиция спрашивает в первую очередь. Дворник был худощав, но фартук небеленого сукна чистый, бляха на месте, а метла шаркала по земле плотным пучком прутьев. Узнав, что перед ним сыскная полиция, дворник отдал честь, что говорила о старой армейской привычке, не неистершейся годами штатской службы. — Что Афоний? — спросил Ванзеров дружелюбно. — Семейство Штальберга знаешь? — Как не знать? — вздохнул дворник. — Да какое семейство? Одна вдова горемычная. Не успели семейством обзвестись. Он ведь погиб? Можно сказать, ни за что пострадал наш барон Борис Арнольдович, с грустью ответил дворник. На воровском языке бароном иногда величали околоточного надзирателя. Только вряд ли такой воспитанный дворник позволит себе в разговоре с полицейским воровскую музыку. Панзаров спросил, почему называешь Стальберга бароном. — Так ведь и есть барон, натуральный, — удивился Афоний такому невиденью сыска который должен знать все. Хоть от титула перед свадьбой отказался, но мы всегда величали. Добрый был человек. Простой, душевный и такой славный, что нельзя сказать, какая жалость. Жена его, радушка, с горя чуть не повесилась. Еле из петли вынули. Так потом год траур носила, только недавно оправилась. Такой человек был редкий. Трудно было поверить, но убитый Квицинским действительно принадлежал к аристократическому роду азейских баронов. Бонзаров вспомнил эту фамилию, но ничего не знал о романтической драме Бориса Штальберга. Немного расспросив дворника, он услышал душераздирающую историю. Три года назад Борис повстречал молодую красавицу и влюбился так, что захотел тут же жениться, отказавшись от выгодной партии, которую сватали родственники. Отец? Старый барон Штальберг поставил перед сыном условия или наследство, титул и невеста его круга, или он лишается всего и больше ему не сын. Борис выбрал любовь. Они, повенчались без отцовского благословения, сняли квартирку и стали жить. Борис устроился куда-то мелким чиновником. В семье было мало денег, но много счастья. Пока все не кончилось так ужасно. «Мадам Штальберг уехала?» Спросил Ванзаров, чем вызвал чуть заметную усмешку дворника. Мадам! Тоже скажете, какая она, мадам! Радушка наша! Побежала в Аркадию! Иногда и логика оказывалась в тупике. Трудно было представить, какие дела нашлись у бедной вдовы в самом дорогом загородном ресторане на Крестовом острове, вместе известном загулами и необузданным бесельем. Поехать в Аркадию! На городском языке означало «закутить до полного беспамятства». «Что ей делать в Аркадии?» — спросил Ванзаров, ощущая себя тупицей. «Как что? Известно, что на жизнь надо копейку зарабатывать. Помощи ей ждать неткого. «Она бланкетка?» — единственное, что мог придумать Ванзаров. Афоний нахмурился. «Что это такое, говорите, господин полицейский? Радушка поведение строгого, примерного, никаких глупостей». В Аркадии поет и пляшет со своими. С утра пораньше отправилась». «Радушка, рада, цыганка?» «Это как полагается», — ответил дворник, махнув метлой под ногами. «И что, примечательно, красавица редкая». Гнев старого Штальберга обрел ясные очертания. Его сын женился на цыганке. Молодая баронесса Штальберг будет гадать по руке, извинить манистой на балу. «Немыслимо». Что может быть хуже?